Глава двадцать Третью неделю нет дождей. Так спрыснет немного ночью, а к обеду все высохнет. Даже вскопанная лопатой земля сухая. Но на пашне хотя бы следы обуви останутся. А с пожухлой травы считать их могла только собака. Но с момента убийства прошло не меньше десяти часов. Запах успел выветриться. К тому же убийца не оставил после себя ничего. Даже орудие убийства забрал или утопил в клазете, за которым преступник и скрылся. И тем не менее повзрослевший немец смог определить направление, в котором исчез убийца. Ткнулся носом в дверь дощатого нужника, затем, обогнув кабинку, вывел кинолога к пролому в межевом заборе. Дальше заброшенный участок с бесхозным домом, улица, но след оборвался гораздо раньше. Впрочем, с заданного направления кинолог не свернул, вышел на улицу, осмотрелся, поделился наблюдениями. «Проулок глухой. Думаю, машина там стояла», — докладывал кинолог. «Что за грунт?» — деловито спросил Веперев. «Протектор считать можно». «Да нет, грави там. Укатан хорошо». «Камер, конечно, нет», — мрачно усмехнулась Парфентьева. «Да там жизни нет. Весь квартал под снос. Всех почти переселили. И этого тоже». Кинолог смутился от собственной шутки, отдающей цинизмом. Бомжеватого вида мужчина лежал на тропинке, ведущей от дощатой кабинки к дому. Поднялся ночью в трусах и майке, набросил плащ, влез в резиновые сапоги, сходил в нужник, вышел, видимо, застегивая плащ на ходу, шел неторопливо, убийца легко нагнал его и тюкнул топором по темечку. Обухом топора ударил, но сразу насмерть. Бедняга даже не мучился, даже сигарету из руки не выпустил. Так в пальцах у него и истлело. Мужчина жил один, никто его не хватился. Только в середине дня сосед случайно увидел лежащее на участке тело, вызвал полицию. Холмский уже вернулся со смены, сел обедать, когда позвонила Лида. Что-то не клеилось у них там с Державиным, но пока что их отношения ограничивались добровольно-служебным сотрудничеством. Не этого, а Крошникова Севастьяна Тимофеевича, Что-то записывая в свой блокнот, сухо заметила Парфентьева. А Крошников тоже подлежал переселению, с живым интересом спросил Веперев. — Ну, наверное, — пожал плечами кинолог. — Может, не хотел переселяться? — Ищешь мотив, Юрий Сергеевич? — не отрывая глаз от блокнота, спросила Парфентьева. Собака подошла к Вепереву, обнюхала ногу и, подняв голову, как будто возмущенно посмотрела ему в глаза. Видимо, не понравился ей запах криминалиста, который уже успел побывать в зловонном клазете. Ищу, но не найду. Ума не приложу, кому понадобилось убивать этого... Э. Крошникова Севастьяна Тимофеевича. Веперев хотел назвать потерпевшего ничтожеством, но не решился. И немца он захотел погладить, но пес отошел от него и лег у ног хозяина в ожидании, так сказать, дальнейших распоряжений. «Я, конечно, не специалист», — сказал Холмский, разглядывая татуировку на внешней стороне кисти. «Восходящее солнце, шесть лучей, надпись «Север». Но, похоже, у него лагерная наколка». «На севере срок мотал. Шесть лучей, шесть лет срока», — кивнул Веперев. «Знал я одного товарища из этих мест. Татуировка эта непростая. Нужно быть очень уважаемым человеком, чтобы ее наколоть». «По-разному бывает». «Татуировка старая, других нет, я так понимаю, крошников давно уже не сидел. Вряд ли это привет из зоны», — пожал плечами Веперев. «Ну да», — кивнул Холмский. И снова он ничего не находил. Ну, татуировка, ну, сигарета и слегка обожженные пальцы. В доме тоже ничего особенного. Дом старый, обстановка убогая, но следов попойки нет. На столе относительно чисто. Бутылки по углам не громоздятся. Не похоже, что собутыльники Крошникова пристукнули. — А убийство спланированное, — сказал Веперев, — если преступник уехал на машине и следов практически не оставил. Следы могли остаться на его брюках. Холмский смотрел на забор, через который ушел убийца. Репейник там, семена могли налипнуть. Семена уже не найти. Часов десять с момента убийства прошло. Веперев не сомневался в этом, но брюки свои взглядом окинул. Холмский это заметил, как заметил и то, что брюки чистые, и обувь блестит. — Мне через этот репейник идти, — перехватив его взгляд, сказал Веперев. — А это такая дрянь! прицепится, замучаешься отдирать. — А где там у нас машина стояла? — спросил Холмский, обращаясь к кинологу. — Пройтись нужно по следам убийцы. Вдруг на глаза попадется что-то, ну, очень интересное. — Куда собрался? — спросила Парфентьева, продолжая писать. — Так, прогуляюсь, топор поищу. — Топор в сортире, чует мое сердце. — Мое молчит, — покачал головой Холмский. — Потому что тебе в сортир не лезть. Совсем не весело, — улыбнулся Веперев. — Или попробуешь? — В другой жизни. Топор Холмский оставил уполномоченным лицам а сам осмотрел место рядом с туалетом, где мог находиться преступник. Но притоптанная им трава уже приподнялась. Столько времени прошло. Через пролом в заборе пробрался на соседний участок и там нахватал колючек. По пути к дому внимательно смотрел себе под ноги, но надежда что-либо найти оказалась тщетной. Преступник не оставил после себя никаких следов, кроме запаха. Но Холмский не собака, для него это не след. Квартал готовился под снос и застройку давно. Новые дома здесь не ставили, старые уже опустели, на улице безлюдно. И все же преступник не стал рисковать. Возможно, он действительно поставил машину в укромное место, на которое указал кинолог. Холмский обследовал стоянку, но, увы, ничего не обнаружил. Бычки старые, обрывки бумаг, железки, деревяшки, но ничего свежего и от протектора след не читается. Если Веперев и снимет что-то, какой от этого будет толк? Ушел преступник, ищи теперь ветра в поле. К месту преступления Холмский вернулся в обход, с одной улицы свернув на другую, а затем на параллельную. Парфентьева заполняла протокол, вид грустный. «Ну что?» — с надеждой спросила она. «Ничего». «Странный преступник даже имя свое на кабинке сортира не был. не без сарказма», — сказал Веперев. «Очень смешно», — зыркнула на него Парфентьева. «Если преступник действует грамотно, его никакой доктор Холмс не раскусит». «У меня дома все удобства», — сказал Холмский, — «но на улице туалет есть. Как-то с канализацией долго не мог справиться, труба так забилась, во двор до ветру ходил, днем, а ночью на ведро» чтобы из дома не выходить. И многие так делают. Но не все. Крошников так не делал, пожал плечами Веперев. Крошников во двор ночью выходил, потому что большой любитель покурить. Выходил и нужду справить, и покурить. Преступник это знал. Кто такой Крошников, как он живет, все о нем знал. Будем искать преступника через его знакомых. Но это уже без вас, доктор Холмс, съязвил Веперев. Юрий Сергеевич, вы топор нашли? В том же тоне спросила Парфентьева. — А толку? — Ну, найдем. Что это изменит? Пальчиков там точно не будет. Топор отсюда могли взять. Холмский смотрел на колоду в окружении наколотых дров. — Совсем недавно рубили. Колода есть, а топора в ней нет. Холмский мог бы осмотреть место, но Веперев не оставит это без внимания и посмеется, если он не сможет найти автограф преступника на колоде. — И что это нам дает? — спросила Парфентьева. — В черепе глубокая рана, — невесело сказал Холмский. — Возможно, и не топором ударили, а колуном. — Это не результат, Холмский, — ожидаемо усмехнулся Веперев. — Это вихревые токи, чувствительные, но бесполезные. — Я не знаю, какие это токи, но топор нужно найти, — Парфентьева выразительно глянула на него. Но Веперев как будто не услышал ее. Я, например, установил, что преступник, стрелявший в Ефремцеву, пытался скрыть свой рост. Веперев сначала вытянул правую руку на всю длину, а затем согнул ее посередине. Показал, как преступник держал пистолет, нажимая на спуск. Пуля под углом вошла. Угол небольшой, но я его высчитал. Макет делал, измерения проводил. И что это нам дает? — Ну, рост преступника ты все равно установить не смог, — качнула головой Парфентьева. От 180 до 190. А если погрешность применить, то от 170 и выше. Метр семьдесят отменяется, мотнул головой Веперев. А в нашем случае какой рост у преступника? Это зависит от длины орудия убийства. А где орудие убийства? Этот вопрос веперев пропустил мимо ушей. Думаю, преступник был не ниже 180 сантиметров. Еще что думаешь? Орудие убийства, предположительно, топор. Ранее применялось для рубки дров. Ефремцева уже застрелили из револьвера системы «Наган». Ранее это оружие применялось для убийства некоего гражданина Федюнина в Москве. Как оно оказалось у нас, понятия не имею. «Это вихревые токи, Юрий Сергеевич», — передразнивая веперево сказала Лида. «Чувствительные, но бесполезные». «Так именно это я и хочу сказать». — Зачем ты хочешь это сказать? Доктора Холмса достаешь? Он тебе ничего плохого не сделал. Топор нашел? Веперев глянул на Парфентьеву глазами брошенной собаки, вздохнул, но направился не к нужнику, а в дом. — Все правильно. Там тоже много работы. — Раскудахтался. Тихо сквозь зубы проговорила она. — Как петух перед курицей. Я что, на курицу похожа? — Нравишься ты ему. — Так, теперь спроси, что у нас с Державиным. «Что у вас с Державиным?» — улыбнулся Холмский. Он старался не интересоваться личной жизнью Парфентьевой, но знал, что с Державиным она не встречается, не может помириться с ним или не хочет. «Так, постой. А Державин у нас откуда?» — спросила она, вскинув указательный палец. И сама же ответила. «Из Москвы». «И что? А Наган откуда?» «Думаешь, Державин привез? Он ведь забрал у меня убийство Гурьева» на себя все оформил мы жизнью рисковали куршина набрали, а палка мимо прошла нет державин меня конечно за палку в графе отблагодарил но ведь это не он убийство гурьева раскрыл и что а морозского топором убили из туалета в дом заходил греков его пристукнул ты в этом деле точку поставила и убийство гурьева мы с тобой раскрыли как бы там державин не химичил державин свою службу с дела гурьева начал — Гурьев, Морозков, потом Савенкова. — Мы все эти преступления раскрыли, а Державин нам завидовал. Он же нарочно Ефремцева застрелил. Чисто хотел сработать, так, чтобы следов не оставить, чтобы мы с тобой головой о стенку бились и бьемся. Спасибо Державину. А в убийстве Крошникова он скопировал ситуацию с Морозковым. — Ну да. — Зачем? — Ты след взял? Ты на убийцу вышел? Я нет. — И у меня туго. В этот раз Державин следов не оставил, кроме дерьма. Парфентьева кивком указала на сортир, в который ткнул нас носом. У ворот остановилась черная иномарка с красной полосой и мигалками. Явился, не запылился, закатила глаза Парфентьева. Может и запылился, если колючек у сортира нахватал. Начальник городского следственного отдела держал марку. Плащ у него совершенно новый, брюки наглажены, Пальцем к стрелкам лучше не прикасаться, порежешься. На брюке Лида и смотрела, пыталась найти хотя бы одну колючку. Пыталась, но не могла. И обувь у Державина отнюдь не запыленная. — И не вздумай проговориться, — прошептала она. Она хотела, чтобы ее голос звучал тихо, но энергично, для этого напряглась изнутри, зачем-то вжав голову в плечи. Державин обратил внимание на ее странный вид и не менее странный взгляд. — Парфентьева, с тобой все в порядке? — возмущенно спросил он. — Все хорошо, товарищ подполковник, — выпрямилась она. — Все нормально. — А то я думал, что у тебя колики. Я тоже много чего думаю. — Расскажешь мне об этом позже. Что по убийству? Подозреваемый есть? — Пока нет, но работа идет. Отработаем окружение потерпевшего, и многое станет ясно. И еще я бы не стала исключать версию с бомжами. — Почему с бомжами? — Квартал под снос готовят, дома в основном брошенные, может, бомжи здесь живут, надо будет пройтись по домам, может, у кого-то конфликт с Крошниковым был. В общем, работы много, но убийства мы раскроем. — А доктор Холмс что? — Державин смерил Холмского взглядом. — Ничем помочь не смог. — Так может, он здесь не для этого? — с вызовом глянула на него Парфентьева. — Может, он за мной зашел? — А что, нельзя? — Ладно. Державин надел маску безразличия и повернул обратно к машине. Даже на труп не глянул. Не царское это дело. А может, просто забыл, зачем приехал. Нервничал Державин заметно. У калитки полез в карман плаща, вынул бокс-мод электронной сигареты, при этом с мунштука слетел колпачок. Державин хотел поднять его, но заметил, что Парфентьева и Холмский смотрят на него. А поднимать колпачок с земли, чтобы использовать его снова, Дело, мягко говоря, позорное. Державин отфутболил колпачок, расправил плечи и продолжил путь. Индюк надутый, — не удержалась от комментария Лида. — А я могу за тобой зайти? — спросил Холмский, иронично глядя на нее. — И увести куда-нибудь. Можно? — Можно, но не сегодня. Сначала индюка этого за жабры. Или за хвост? — Павлиней. — Вот пока хвост ему не надерем, — Кстати, а у Державина нет алиби. Он живет один, в доме камеры нет, и пятый микрорайон там недалеко, пешком пройти можно, минут пятнадцать ходьбы. А сегодня? И сегодня он жил тихо сам с собою. А если завел кого-то? Ну да. Нет, мне, конечно, все равно. Лида задумалась, все равно ей или нет. В принципе, да. Но если хорошо подумать, то нет. — С алиби будем разбираться, но без суеты. Заметил, когда убийство происходит, в мое дежурство? — Заметил, — кивнул Холмский. — И если твоя версия верна, то убийство уже произошло. — Это ты о чем? — нахмурилась Парфентьева. — Сколько дней Саенкова в своем доме пролежала? — Не важно, сколько она пролежала. Важно, что ее задушили в своем доме. Кстати, я сейчас одна живу, Алиса сейчас с отцом. «Это что сейчас было?» — игриво повел бровью Холмский. «А то, что убийство Крошникова, может быть предупреждением тебе. Ты живешь один в своем доме, можешь ночью выйти в сортир. Тут-то тебя и прихлопнут. У меня все удобства. А банька? Сейчас темнеет рано, всем уже темно. А я в квартире живу, одна. Может, меня предупреждать и не станут, сразу и задушат. Тогда сначала прихлопнут меня. Если вдруг я захочу спрятаться у тебя... — усмехнулась Парфентьева. — А ты захочешь? — Нет. То есть, может быть. Но сначала нужно решить вопрос с Державиным. — Как? — Под наблюдение надо его брать. — Так в чем же дело? — Думаешь, это просто? — Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Следующее дежурство у меня через неделю. — За неделю точно что-нибудь придумаю. — Ладно, все. Будем работать дальше. Ты со мной? Холмский кивнул. Мгновенной лотереи не получилось, придется работать по остывающим следам. И по версии следствия, которым пока руководит Парфентьева. Кстати, версия с бомжами вполне заслуживала внимания.